на стоянку, окутанную солнцем, они вышли втроём, где Дэн мельком познакомил Нику и Никиту. Не ожидал тебя здесь увидеть. Часто зависаешь в Венере, спросил Смерчинский. Он и не думал встретить этого человека здесь. Как и не думал, что этот вежливый и правильный с виду парень будет зависать до двух часов пополудни в клубе. Дэн все больше и больше хотел поговорить с малышкой Ольгой. Нет, не признаю клубы. У друга сегодня была днюха, пришлось приехать. Я не любитель таких мест, вдумчиво отвечал Никита. Вчера мы с Ольгой решили не беспокоить вас, когда вы остались под дождём. Оля решила, что будет лучше, если мы уйдём, а я не хотела, чтобы она промокла и простудилась. Как мило с вашей стороны, улыбнулся ему Дэн. Кстати, ты правильно делаешь, что заботишься о ней. Поверь, она того стоит. Я знаю, у меня в отношении Оли серьезные намерения. Смирчинский кивнул в ответ, заметил, как Ник что-то ищет глазами, и тут же спросил: "Подвести?" "Было бы неплохо", вымученно улыбнулся парень. «Никак не могу дождаться друга, а ты почему уезжаешь?" "Мне позвонили и сказали срочно", объяснил брюнет. "Случилось, наверное, что-то?" "Помощь нужна?" вдруг предложил Ник. Дэн внимательно посмотрел на него, изучая. И если что, я могу помочь. Думаю, я сам справлюсь. Смирчинский снял джип с сигнализации, Галантно открыл дверь перед Никой, кивнул Нику, чтобы тот садился вперёд, пристегнулся и завёл автомобиль. Тот плавно двинулся к выезду. У тебя есть машина? спросил Смирч, уже выезжая на пустую трассу и включая кондиционер. В нагретом солнцем салоне было душно. Нет, отозвался Ник с полуулыбкой. Есть только права, машины пока нет. А это твой зверь? Не, Ник, я байки больше люблю. Это чужой, друга. Хорошая тачка. Джип Командор продолжал осматриваться внутри салона в три ряда Никита. Ага, точно, прошлого года выпуска, отвечал Дэн. Ника заметила, что хоть парень и сильно спешил на встречу с неведомыми друзьями, все равно выглядел спокойно и собрано. Его холодный друг тоже был спокойным, но активно Нике не нравился. Хороший разгон у машинки и подвеска мягкая. Всегда думал, что наоборот жесткая. Сколько здесь литров в двигателе? Рабочий объём 5,7. Мощная тачка. 326 лошадок. Вспомнил смерть слова хвастающегося приятеля хозяина джипа. Совершенно не кстати, вспомнились важные слова друга о том, какое его авто вместительное. И пятнадцать вариантов размещения пассажиров и багажа. Занятно. Сиденья быстро расправляются почти мгновенно, но если третий ряд расправить, для багажника места почти не будет. Ника даже уснула ненадолго, пока парни обговаривали все технические характеристики черного автогиганта. Как у вас с Ольгой вчера прошло, кстати? осведомился Денис, стоило только Кларскому замолчать. «Все прошло хорошо. Он только улыбнулся, словно бы подтверждал улыбкой, что у них действительно все было отлично. А у вас? Превосходно. Просто отлично, романтично. Тут же вспомнились Дано поцелуи под дождем. Он тогда прошептал Маше о том, что за много лет это первый раз, когда он рад дождю, по-настоящему рад, и он не лгал. А почему, ночь ты провёл не с Марией, а с этой девушкой, спросил вдруг Ник и пристально взглянул на Дениса. Тот со смехом понял, что Кларский правильный мальчик его осуждает. Но совсем ли он правильный мальчик? Так вышло. У нас ничего и не было, просто были в одной компании, а теперь вместе едем домой. А Ольга, мелькнула в синих глазах Смешинка, знает, что ты сам всю ночь и утро провёл в Венере. Весьма смутно, отозвался Ник, несколько натянуто. Давай оставим в тайне от наших девушек то, где мы провели сегодняшнее темное время суток, Дэн. Не скажу, что я делал что-то предосудительное, но не хочу, чтобы Оля знала. Венера не лучшее местечко. Легко тут же согласился Смерч. Его персональная крылатая вина захохотала, захлопав крыльями так громко, что Ника проснулась. Что легко, спросила сонно она с заднего сиденья. Мы скоро подъедем? Да, мы уже в черте города, кивнул Дэнв. Ник просто промолчал. Он и светловолосая девушка в зелёном платье не обращали друг на друга ровно никакого внимания. Даже парой слов не перекинулись, хотя ей вдруг на какое-то мгновение показалось, что это должно быть забавно. В машине сидят девушка и парень с похожими именами. Ника никогда не встречала ников, Никит, да, а вот Ников Под разговоры Дана и Ника все о тех же автомобилях, они подъехали почти к самому кафе. Кларский едва разглядел глупую сине-жёлтую оранжевую вывеску через густую сирень. Девушка впрочем тоже. Однако, несмотря на то, что кафе пряталось за сиренью, посетителей в нем было достаточно, и стоянка перед входом была плотно заставлена. «Ника, сейчас я разберусь с проблемами и довезу тебя прямо до дома", пообещал напоследок Дэн. "И тебя, Ник. Ты же на пристани живешь?» Тот только кивнул. И я тоже там же тут же встряла девушка. Отлично. Сидите, ребята. Включите музыку, если что, поколдуйте с кондиционером. Улыбнулся им на прощание Смирчинский, выпрыгивая из огромного внедорожника. Может, мы сами доберемся?» — спросил Ник вежливо. «Все в порядке, доставлю вас в лучшем виде. Просто подождите немного, отозвался Дэн. Ника тут же неосознанно поставила еще один плюсик напротив его образа в голове. Я знаю его меньше десяти часов, но он уже кажется идеальным. Это неправильно, подумала про себя девушка. На самом деле, она мечтала об идеальном принце, как и миллионы других, и ей казалось, что она нашла его, того, с кем сможет быть счастлива. Безразличный Никита, казалось, поймал её мысли, ухмыльнулся и потянулся, разминая затекшие мышцы спины. Инга встретила Дэна около самого кафе, взволнованная так, словно единственная знала правду о начале Третьей мировой войны и о том, где находятся надёжные бамбуковые Дальний родственник быстрым пружинистым шагом подошёл к ней и тут же потребовал объяснений. В его синих глазах, становящихся необычайно яркими на солнце, горели тревожные огоньки. "Денка, вот ты где!" взвизгнула длинноволосая девушка, чуть не запрыгав вокруг парня. "Быстрее. Что случилось?" Посмотрел на стоявшего тут же Ивана Дэн, обмениваясь с ним рукопожатиями, и тут же стал выслушивать гневные слова Инги о том, что в этом кафе ему, Дену, нагло и коварно изменяют. Боже, какой ужас, хмыкнул молодой человек, поняв, что ничего ужасного не случилось. Кто посмел? Кто? Как кто? Денни, это же твоя Маша сидит и изменяет. Чип изменяет мне? засмеялся ее кузен звонко на полулицы и даже по колену себя хлопнул. Инга, ты что? Мой Чип сейчас сидит дома. Вы оба считаете, что сидите по домам? Насупилась та. Санта, где был? Выглядишь пожёванным. В клубах всю ночь? «Еще и весь этот день. Не спал? Нет. Ну ты и дурак, Дэн. Так, по боку это». Что ты будешь делать с Марией своей? уперла руки в боки принципиальная девушка. Ничего, а она нашла кого-то себе. Какая же прыткая. Да ну не верилось, что Мария действительно изменяет ему. Заявление о сестрице его только развеселило. Нашла. Это ее одногруппник. Я его узнала. Отозвалась Инга: "Важна. Иди и разбирайся с ними. борись за свое счастье". "Борюсь. Надо же чаще нактивизировался", потер подбородок парень. "А, пусть дети развлекаются. Слушай, меня люди в тачке ждут, мне пора". Она твоя девушка, воскликнула Инга. У нас свободные отношения, зевнул ее троюродный брат. Опять его потревожили из-за ерунды. Ладно, я пошел». Ты куда? разочарованно возопила Инга, и даже флегматичный Иван вопросительно уставился на друга. Пусть Маша развлекается, устало отозвался тот. Думаю, она просто встретилась со своим другом, не делая из ничего трагедию. Он мягко улыбнулся сестре, не зная, то ли сердиться на нее за то, что она оторвала его от дела и заставила волноваться из-за какой-то чуши, то ли благодарить как раз за то, что оторвала. «Все хорошо. Никакой он ей не друг. Маша твоя для него разрядилась как на парад. Ты бы ее видел. Платье цево, махнула ребром ладони Инга, обрисовывая в воздухе предполагаемую длину платья бурундуковой. "Чип в платье?" расхохотался еще громче Дэн. Невероятно. Не веришь? Вот, смотри фото. Показала длинноволосая ему не слишком качественное, слегка смазанное фото с изображением Маши и Димки, наклонившегося к ней и закрывающего ее лицо. Что это? Вгляделся в экран мобильника парень. Это вообще кто? В голубом твоя великолепная Машенька, не признал? Иди, посмотри, она как раз так и одета в коротенькое платье. А это её друг. И они целуются, обличающе произнесла Инга. Вообще-то Смерч хотел сказать, что, может быть, они вовсе и не целуются. Может, Дима просто наклонился к Маше, но неожиданно ему на плечо положила когтистую лапу еще одно из его личных чудовищ ревность. Безумная полупрозрачная женщина с сумасшедшим взором алых глаз без зрачков, худыми ладонями с невероятно длинными когтями, острыми белоснежными клыками и тёмно-бордовыми губами, светящимися на миловидном бледном лице, слегка коснулась губ смерча. Поцелуй ревности что может быть хуже для человека, который влюбляется по-настоящему? Где они сидят? спросил он тихо, всё никак не желая признавать, что девушка в платье цвета чистого летнего неба, его брундучок, в кафе где ещё? В голубой зоне. Я покажу, Дэн. Засуетилась его троюродная сестра и поежилась. С реки подул ветром, и ногам сразу стало холодно. Хорошо. Подожди, вдруг сообразил парень, что около кафе находится его небольшой компромат Ника. Он открыл дверь автомобиля, в котором без него царило молчание, улыбнулся Ники и попросил сидевшего там парня вылезти наружу. «Все в порядке? Помощь нужна? спросил Ник, тут же оказавшись рядом со Смерчинским. «Все в порядке, это лично, я сейчас разберусь. Ник, будь другом. Уведи куда-нибудь эту девушку, попросил самым серьезным тоном Смерч. Похоже, у меня намечается встреча с моей милой Марией, присутствие Ники будет немного лишним. А мне нужно доставить ее домой, потому что в Венеру ее увез я. Никита секунду поколебавшись кивнул. Он не любил быть должником, а то, что Дэн самовольно взвалил на себя ответственность по поводу светловолосой Ники, ему даже пришлось по душе. Я отгоню тачку на противоположный конец улицы, мы посидим там. Я присмотрю, чтобы она не помешала тебе, кивнул Кларский Денису. Спасибо, брат, хлопнул его по спине тот. — «вручаешь». И вручив ему ключи от автомобиля, брюнет скрылся в дверях кафе, последовав за молчаливым Иваном и торжествующей Ингой. Нек только головой покачал. Дэн умел заставить работать на себя всех окружающих и делал это с непринужденной легкостью и даже шармом. Он признавал это, хотя Кларскому и, и не нравилось, когда им манипулируют. Он сел на переднее сиденье и завел машину. Дэн водил очень плавно, Никита напротив рисковато. А Дэн где? С беспокойством спросила у него Ника, глядя, как смерч вскрывается в дверях кафе. Мы куда едем-то? Отгоню машину подальше. Он сейчас решит свои проблемы и вернется», — отозвался Никита сухо. Ника ему не то, чтобы не нравилось, но он оставался к ней совершенно равнодушен. Ему вообще редко нравились девушки, но если это все же случалось, тогда он испытывал сильные чувства. Девушка с похожим именем, перелезающая прямо на ходу на переднее сиденье и задевшая его пару раз то локтем то боком, совершенно не цепляла его, скорее несколько нервировала. Минут десять или пятнадцать они сидели в автомобиле в молчании, взаимно друг друга игнорируя. Тишину разбавляла лишь музыка, играющая по радио. Достав из сумочки косметичку, Ника придирчиво поизучала собственное лицо в маленькое прямоугольное зеркальце с изображением игривой кошки на крышечке, попудрила носик, провела блеском повсегда и без помады красным губам, краем глаза заметив, как скользнул по ней не самым приятным взглядом ее спутник, предпочитающий молчать. Девушка фыркнула про себя. Ну и тип, неприятный. Потом Нике надоело это однообразное ожидание. Обычно она была весёлой и жизнерадостной, со всеми находила общий язык и умела быть душой компании, но из-за последних событий стала озлобленной на полмира. "Включи что-нибудь приличное", сказала она слегка раздраженным тоном. "Что?", повернулся к ней парень. "Что угодно. Эта долбежка надоела еще в клубе", отозвалась Ника. Никита ткнул в кнопку на панели управления, и в салоне заиграл шансон. Печальная песня о тяжелой воровской доле в местах не столь отдаленных. Это тоже выключи, поморщилась девушка тут же. Эй, парень, переключи, слышишь? Слышу. Я хочу другую музыку. Найди что-нибудь стоящее по радио. Нет, лучше включи диск какой-нибудь. Я тебе не прислуга, огрызнулся Ник, вообще не обращавший внимания на музыку и думающий о чем то своем. Светловолосая шумно выдохнула и состроила скорбную мину, показывая всем своим видом, что она думает о парне, сидящем сейчас за рулем. А я тебя и не называю прислугой. Переключи, пожалуйста, этот тюремно-воровской бред», бред, твердо сказала она, думая о том, какой же Дэн по сравнению с Ником милый. Пожалуй, ее тон был грубоват, а, пожалуйста, звучало вовсе невежливо, а насмешливо. Тебе надо, ты и переключай, даже не пошевелился Ник. В отсутствие Дэна он стал еще более холодным и равнодушным, не считая нужным вести себя вежливо при девушке легкого поведения. А именно такое мнение сложилось у него о спутнице. К тому же, она не являлась его одногруппницей или хорошей знакомой, чтобы он вел себя прилично и тактично. Всего лишь была одна из тех, с кем Дэн или кто-то из его друзей развлекался этой ночью. А таких девиц лёгкого поведения Никита презирал. Так радио около тебя находится. Ники же парень казался не только чёрствым, но и донельзя да скучным и высокомерным типом. Не мои проблемы. Светловолосая девушка попробовала перегнуться через недовольного чем-то Ника, только он отстранил её от себя, сказав: Без объятий сиди спокойно. Ника одарила его нелестным взглядом и только фыркнула. Ну ты и козёл, парень. Я пойду, наверное, к Дэну». Сиди, холодно отвечал ей Ник. В смысле, сиди? тоже, придав голосу необходимого льда, спросила Ника. Мне надоело с тобой сидеть, умник. Девушка попробовала открыть дверь, но Ник, который прекрасно ориентировался в управлении этой большой машиной, заблокировал тут же все двери. Было бы очень интересно посмотреть, как Маша и эта стервочка будут ругаться из-за Смирчинского, если вторая прибежит в кафе, но обещание он нарушать не собирался. Дверь мне открой, не на шутку рассердилась Ника. Нет, сиди жди. Ты это своей собаке говори, урод, начала в открытую хамить Ника. Она редко хамила, но этот парень ей очень и очень не нравился. "Я говорю, дверь открой, ты идиот, что ли?" Сиди. «Тугодумием не страдаешь? Открой. Ника занервничала. Разблокируй двери. Я же сказал, заткнись, детка, Раздраженно бросил ей Ник. Если бы в эти минуты Ева видела бы чип, она бы обрадовалась, что вроде как успела разлюбить кажущегося ей элегантным и вежливым парня до того, как стала свидетельницей этой не совсем приятной сцены. Ты кто такой, мальчик, чтобы так со мной разговаривать? Никогда не страдала отсутствием смелости его собеседница. Какой я тебе мальчик, оскалился вдруг Кларский. Следи за словами. Да пошел ты, и они с каким-то мазохистским удовольствием принялись ругаться. Девушка пригрозила, что вызовет сейчас полицию, а лучше своих крутых друзей, которые ему слабоко накостыляют. Таких друзей, конечно, не было, но очень уж хотелось поставить взорвавшегося придурка на место. Кларский, не выдержав, через пару минут вдруг развернулся к девушке лицом, от его взгляда она даже замолчала, схватил ее за плечи, резко тряхнул и сквозь зубы произнес слова угрозы, близко наклонившись к ней. Ника тут же поняла, что от парня волнами исходит неравнодушие, а хорошо скрываемая злость. И если ты сейчас не закроешь свой очаровательный красный ротик, маленькая дрянь, ты очень пожалеешь, и я тебя. Ему вдруг пришло в голову, что светловолосая будет забавно сопротивляться, если он ее поцелует. Наверняка станет смешно бить его кулачками по плечам и по груди и сжимать до боли зубы. Может, тогда поймет, что стоит опасаться незнакомцев. Не все такие добрые, как он, и не стоит так призывно красить губы, на которых сейчас так заманчиво сияет блеск. Ник наклонился к Нике так близко, что она даже его дыхание почувствовала на своей щеке и дернулась в сторону. Какого ему надо? Что он делает? Она в панике попыталась высвободиться из его рук, но у Никиты хватка была поистине железной, у нее ничего не получилось, только чуть не стукнулась своим лбом об его лоб тонкие губы Кларского, решившего немного проучить эту вызывающую девицу, которая специально задрала свое платье так высоко, растянулись в легкой неприятной улыбке. Девушка оцепенела испуганно глядя не на Ника, а в сторону. Третий раз за последние часы телефонный звонок помешал поцелую Ники с парнем, которого она только-только узнала. Только первые два раза она страдала от этого, а третий должна была радоваться да только даже и не поняла, какие мысли кружатся в светлорусой голове симпатичного молодого человека с очень жесткими пальцами, властно впившимися в ее плечи. Он медленно убрал руки, и Ника вздохнула. Ей было не по себе, а еще она чувствовала злость. Да как он посмел? Еще и дурацкое платье так сильно задралось, и она поспешно дернула вниз тонкую сочно-зелёную ткань. Едва глянув на номер, отобразившийся на экране, Ник очень нехорошо посмотрел на замершую девушку и сказал ей: если ты хоть слово произнесешь, пока я буду разговаривать по телефону, ты очень пожалеешь. Поняла?" И Ника, испугавшись его взгляда, только кивнула. В душе она несколько раз успела обозвать грубияна нецензурными словами. Ей вдруг пришло в голову, что это вообще очень странно познакомиться с таким невменяемым кретином в совершенно чужой машине. Поскорее бы Дэн пришел. спас ее, что ли. Привет, милая. Улыбнувшись по-особенному, почти по-доброму, вдруг сказал в трубку Никита, а Ника едва не подавилась от изумления. Нет, я не дома. Вышел в магазин. Да, конечно. Как твое настроение? Ты не сможешь сегодня с грустными нотками в голосе спросил молодой человек, и теперь его невольная соседка по салону авто едва не расхохоталась. Она и не думала, что этот гнусный тип может выглядеть печальным. Олечка, всё в порядке. Я понимаю, что ты готовишься к зачётам. Хорошо, целую, милая. Кларский даже улыбнулся, услышав ответ звонявшей. До встречи в универе. Ты всё сдашь, девочка моя, не переживай. Я знаю, какая ты у меня умная. Пока, я позвоню тебе вечером. Какие сюси-пуси», — сказала Тихоника. Она и не подозревала, что у этого индюка есть девушка, с которой он будет так ласков, этот двуличный подонок, обозвавший ее дрянью. Что ты там промяукала? склонился к ней Ник. Эта глупая девица его раздражала. Я же попросил тебя заткнуться, помнишь? Я говорю, я хочу пить, соврала вдруг девушка, высматривая Дэна. Его друг настоящий настоящасёл. А я хочу в сауну или массаж, поднял на неё свои светлые глаза Ник. Что делать будем? Купи мне что-нибудь попить, в машине ничего нет. Потерпишь, не собирался выполнять её прихотиник. Ему вдруг стало приятно мучить светловолосую обладательницу красного блестящего ротика. Она откинулась на спинку сиденья и скрестила руки на груди, но спорить больше не решалась. Ладно, сиди в тачке, не уходи, вдруг сказал ей Никита. Ну ты и не уйдешь», — добавил он со смехом. Я тебя здесь закрою. И он действительно это сделал, вновь напугав девушку, которой вдруг показалось, что ей придется сидеть в этой чужой машине весь день. Но, честно говоря, Ника оказалась не только пугливой, но и очень мстительной девушкой с уязвленным самолюбием. Как только ее оппонент покинул машину, она схватила его оставленный мобильник, нашла номер последнего входящего звонка, записала его в свой телефон и довольно хмыкнула. Раз он так боится, что драгоценная Олечка, которая продинамила его сегодня со свиданием, узнает, что он находится с другой девушкой. Ты почему бы не позвонить через пару дней этой Оле и не представиться, к примеру, какой-нибудь подружкой Никиты, раз он ей так нахамил? Ник, не подозревая о коварных планах девушки, вернулся с двумя банками газированной воды и одну небрежно кинул Нике. "Что, я тебе нравлюсь?" сама не зная зачем спросила она. "Даже попить купил." "Безумно." Вдруг рассмеялся парень, уже не так зло, видимо, прогулка пошла ему на пользу. "Я люблю другой тип девушек. Шумные, крикливые, капризные это не мой типаж." "А я такая?" открыла банку Ника. Ага, только в тебе есть еще и стервозность, девочка. Мне это не нравится. Да и что-то я не слышу. Спасибо, Никита, за мою любезность. Спасибо, Никита, за твою прекрасную любезность, послушно повторила она, точно решив позвонить его девушке. Тон попроще сделай, вновь начал сердиться Кларский, «Решила меня ещё позлить. Спасибо, Никита, послушно протянула его спутница. Спасибо за. Это что? Вдруг вгляделся в лобовое стекло Ник и даже вперед подался. Ника последовала его примеру и перевела глаза в ту же сторону. Вау, разборка намечается. И без тебя, козел, беги к ним, а то непорядок, добавила про себя она. Ой, что это они? вдруг разглядела она действующих лиц. Хотят повеселиться? сам у себя спросил Никита.